Моби апрель 2009. Дураки всех стран соединяйтесь, пока умники думают, как поумнее вас обдурить. Едва успеет простой русский парень в моем лице чего-нибудь ляпнуть, сразу выясняется, что кучу людей обидел. Эта колонка, например, унижает человеческое достоинство владельцев модных гаджетов. Я тут еще толком не раздухарился, не поднял градус идиотизма до точки кипения, уже пошли жалобы. Автор видите ли транслирует набор обывательских штампов в отношении гаджетов. Не продвинут автор. Акститесь любезный, ваши жалобы доносятся из безумного мира, где хаос и анархия, где краш, килл and destroy. Сатана там правит бал. Сами поглядите, средний срок жизни гаджета в Москве год. Вы перчатки мне реже. сим карт в России на треть больше, чем население в принципе, с учетом грудных детей и долгожителей. Хотя элементарные мобилы есть только у каждого второго, и даже в городах мобильны чуть больше 70%. Но зато половина тех, кто уже купил телефон, намерен сменить его в ближайшие полгода. Оценить такую ситуацию изнутри нереально, а отстраниться от нее значит опереться на те самые обывательские штампы. Они, конечно, обидные для некоторых, зато внятные. Да, обыватель в массе своей тормоз, но дурак вовсе не значит идиот. Выбор обывателя основан на житейском здравом смысле. Прицениваясь к новой мобиле, обыватель выделяет четыре позиции: дизайн, удобство меню, живучесть аккумулятора, наличие камеры. Все, остальное для него не критично. Самое ушла обыватели уже дотомкали, что по случаю кризиса надо вместо айфонов покупать нетбуки. Кто скажет, что это выбор идиота, второй первым брошу камень. Но и простой бытовой глупости это не отменяет. В чем беда обывателя? Его сознание замусорено мифами Одни возникли по ошибке, как великие заблуждения XX века. В шпинате много железа, и фосфор нужен для работы мозга. Другие мифы были проплачены. Производители кукурузных хлопьев спонсировали научные исследования режима питания, а когда результат не совпал с желаемым, все равно распирали беспочвенный тезис о пользе плотного завтрака. Наиболее вредные живучие потребительские мифы те, что обыватели создают сам. Они всегда работают на бывательским modus operandi. Меньше шевелиться, меньше напрягаться, меньше тратиться. Как любые мифы, они не возникают на пустом месте, в их основе реальной информации, только неверно понятая или истолкованная так, как народным массам удобнее. Самый глупый миф 2009 года кризис все расставит по местам. Якобы производители возьмутся за ум, перестанут нас надувать и вообще повернутся к народу аверсам, Применительно к гаджетам этот миф сразу нашел весомое подтверждение. Во-первых, фабриканты вспомнили о простеньких мобилах стоимостью до 100 долларов, обещали завалить нас дешевым и вкусным товаром. Во-вторых, о чудо чуда, прошли серьёзные разговоры о переходе на единый стандарт зарядного устройства. Над первым пунктом можно только усмехнуться. Какая тут польза от кризиса нормальный капитализм? Если стало трудно продать одну трубку с набором функций на 200 долларов, сделают две трубки с функционалом на 100 и продадут обе не нам с вами, мы это уже не купим, а тем, кто до сих пор без мобил выходит. А вокруг единого зарядника ругань продолжается много лет, и кризис стал лишь поводом для более громких и жестких заявлений. Казалось бы, кризис тут и вправду помог. Евросоюз наконец-то как следует нажал, компании подписали некий протокол о намерениях. Ну вот бюрократическая заковыка. Для начала надо установить общий стандарт требований к аккумуляторам и зарядникам, свести воедино европейские ГОСТы. Потом согласиться, что все дружно переходят на порт MicroUSB, который еще надо довести до ума, И сколько лет займет эта перелицовка, сказать трудно. Ибо кризис кризисом, а есть более удобные способы завлечь покупателя, чем радовать его экономии на зарядниках. Обыватель в такой ситуации 30 разных стандартов зарядников на 27 стран ЕС не ждет кризиса. Он просто рубит с плеча, больно, зато эффективно. Китай еще пару лет назад в приказном порядке унифицировал порты на гаджетах. Бац и готово, у всех мини USB. Китая в общем-то, расплюнуть, снова переделать свой товар хоть под микро, хоть под макро, хоть под левую резьбу. Партия скажет: "Надо", фабрикант ответит: "Есть". Со времен товарища Мао, когда в Поднебесной победила народная демократия, Сиречь махровая обывательщина самого дурного толка, Китай многократно веселил нас идиотскими массовыми акциями, дебильными инициативами, откровенно чумовыми нотами протеста. Мы в долгу не остались. Наши мифы, связанные с Китаем, про китайское трудолюбие и китайскую угрозу, тоже не блещут глубоким анализом реальной ситуации, хотя мы уверены, что умнее китайцев. И европейцы умнее, одни американцы сплошь сплоштупы, это все знают. Но вот как спокойно, благоразумно, без напряга и пустой дискуссии одним махом решить проблему, это умеют, похоже, только в Китае. В стране победившего обывателя, дурака бытового обыкновенного. Они на своей простоте еще погорят капитально, но потом, сильно потом. А мы так ничему полезному у них и не научимся. На самом деле, быстро и четко устранять проблемы можно и в России, и где угодно, даже в странах самые тщательно лелеемой свободы. Нужно только опереться на житейский здравый смысл и принять решение. А мы обыватели поддержим его трудовой копейкой, и будет всем хорошо. Остается вопрос: и если такие решения простые и разумные, доступные любому дураку, не применяются в массовом порядке, то кто же тогда нами управляет?